Метелка, Таиланд Над курортным городом висела мгла Уличных фонарей не хватало, с темнотой боролись магазинчики, облепившие первые этажи широкой центральной улицы К ней, как к горному потоку, сходились, выныривая откуда-то из черной невесомости Ручейки узких улиц, кривые переулки и сырые проходы между домами, в которые страшно было заглядывать. Они казались зловещими трещинами в высоких серых скалах, ущельем зажимавших улицу. Река текла и бурлила, и в ней барахтались люди. Туристы плыли в небольших грузовичках с хромированной клеткой вместо кузова. Нечто среднее между автобусом и мотоциклом, прозванное ими самими «Тук-Туком». Обычно внутри такого транспорта располагалось две скамейки и поручни, а забраться и выбраться из него можно было только сзади. Тёма и Лена прыгнули внутрь, и Тёма протянул водителю сотню. Тот обернулся, примеряясь к бумажке. Тёма посмотрел на дорогу, на скутеры и столбы, на светофор, моргнувший красным, и в водительском зеркале заднего вида снова увидел лицо водителя. Еще одно. Точно, тот смотрел и на дорогу, и на Тему одновременно. Первое лицо подмигнуло, протягивая сдачу. А второе, что краснело в зеркале, продолжало смотреть вперед, следило за светофором, даже глаза не моргнули. Загорелся зеленый, тук-тук загудел и ускорился. Инерция посадила Тему на скамейку. «Это невозможно», — решил он. «Наверное, я просто устал». Так оно и было. Они с Леной прилетели ближе к вечеру. Перед этим час дороги до аэропорта, два часа на регистрацию, девять в самолете, два в автобусе до гостиницы, час на расселение. Поспать им не удалось нигде, даже в самолете. С вечера Тёму одолевала невыносимая усталость. Перед его глазами то и дело проплывали, выныривая и снова погружаясь в неразборчивую муть события этого огромного необычного дня. Там, в самолете, Лена села у окна, подолгу рассматривала облака и землю. Ей нравилось, но она постоянно бегала то за водой, то за соком, то еще куда-то. Теме это надоело, и он захватил ей местечко, наказав таким образом за мельтешение. А потом на посадке Лена тянулась над ним, высматривая в окно вечерний город, огоньки и обсыпанную ими кромку моря. А ему стало немного стыдно, что ему все это не интересно, а место он занял. Как сыч, как будто совершил подлость, поступил несправедливо, отнял у нее что-то хорошее, а самому при этом не особо нужное. Хотел извиниться, но удобного момента не выпадало, так и спустился с этим червивым чувством на землю. Грызли и грызли его эти червяки, надо было их как-то унять, исправить все». Правда, не совсем понятно, что именно. К ночи он вымотался окончательно. Звуки, цвета и запахи поплыли. Тук-тук скакал по дороге. Вокруг тарахтели скутеры, мелькали огни витрины лавок. Ветер разносил незнакомые запахи. А в носках отчаянно потели ноги. «Эх, надо было идти в сандалетах», — сожалел он, вдыхая тягучий, пропитанный липкой влагой воздух. — Лучше бы мы дома поели, — сказал он, поворачиваясь к Лене. — Ну, где-нибудь в гостинице. — Там все было закрыто, — отозвалась Лена. — Возражать не стал, может, и правда. Еще раз посмотрел на водителя. Голова репой, между слипшимися волосами проплешины, блестят, переливаются, словно медовые. Затылок самый обычный, в зеркале желтое лицо. — Одно. Все как будто в порядке. Улица, в начале которой они высадились, тянулась от шоссе к набережной, туда, где нежное море поглаживало волнами песок. А туристы неторопливо бродили под кокосовыми пальмами, под их огромными орехами, готовыми в любой момент свалиться, расколов кому-нибудь череп. Концентрация магазинов, ресторанов и клубов здесь казалась максимальной. Лена тут же устремилась вперед. На ней был тонкий сарафан, белый с фиолетовым рисунком. И легкие босоножки Золотистые волосы собраны В слегка растрепанный пучок На спине играла светом застежка-молния Это будто шепталось с Темой Поблескивая о чем-то хорошем Нежно и страстно одновременно Сейчас бы в тихий уютный номер К этой тоненькой застежке С запахом волос К нежной Ленкиной коже И к теплому прерывистому дыханию Своего виска Но Лена неслась вперед Как кавалерист в атаку «Точно, метелка!» – мысленно согласился Тёма с тещей. Так она ее называла. «Наша рыжая метелка». Собравшись силами, он ускорил шаг и догнал ее под вывеской «Игровой клуб русский бильярд». Вот так, с ошибкой. Такой вот иностранный ошибочный русский, словно поддельный. Здесь над толпой звучали всякие языки. Вывески слушали их и повторяли, не особо заморачиваясь грамотностью. «Ух ты!» Метелка застыла у лавки с фруктами, расправляя сарафан. «Это что?» Тема встал рядом и рассеянно посмотрел на фанерный прилавок, заваленный экзотическими фруктами. Манго, бананы, личи, одни лохматые, другие чешуйчатые. Что-то розовое, похожее на облысевший ананас. Какие-то шишки, будто панцирь муравьеда. Желтоватые, звездообразные огурцы, черти что... Да и сама продавщица, как еще один неведомый фрукт. Низенькая, кругленькая, черная, словно муха, она разделывала огромный, еще не успевший развоняться дуриан. Движения точны, сок блестит на широком ноже, короткие пальцы умело потрошат мякоть. Тему заворожили ее движения, танец рук, танго пальцев. Но что-то было в этом странное, что-то невозможное, что-то невыносимо непривычное резало взгляд. Он присмотрелся, склонился над телегой, рассматривая ее мельтешащие пальцы. Пальцев было семь, семь пальцев, а на другой руке восемь, по два больших. Мороз по коже. «Ладно, потом», — встряхнулась метелка и понеслась дальше. Они вновь поплыли по улице, то и дело натыкаясь на медлительных стариков, обходя и пропуская встречных. Мимо, звеня цепями и громыхая багажником, летели скутеры, на стенах пылали вывески, в лужах под ногами рассыпались витрины. Кругом все гудело, тряслось, взрывалось, дергалось, разлеталось и вновь собиралось, как в калейдоскопе. В этом безумном потоке, будто потерянные в саргассовом море, они держали курс от одной макашницы до другой. Через сотню метров Лена снова застыла у лавки с соками, перебирая глазами разноцветные запотевшие бутылочки. Тёма встал рядом, прилепившись взглядом к монаху, топтавшемуся у телеги с лотерейными билетиками. Тёма никак не мог разобрать, мужчина это или женщина. Голова лысая, но по лицу не определишь. Он придирчиво сосчитал пальцы на руках монаха и, найдя их количество правильным, немного успокоился – Перевел взгляд на ноги, и тут в глаза вновь полезли черные пульсирующие пятна. Буддистские монахи должны ходить босиком. Только за сотни лет роста производства всевозможной бытовой дряни это правило бесповоротно устарело. В 21 веке под ногами человека могло оказаться что угодно. Ходить босиком по городу стало опасно. Монах у телеги с лотерейными билетами имел на ногах старые кожаные вьетнамки, от вида которых Тёме вновь почудилось, будто все происходит не на самом деле, а на экране, не с ним. А сам он топорщится в удобном кресле, как разваренная картошка, придавленная богатырской ложкой двухдневной усталости. Лысый человек в горчичном одеянии мялся перед лотком в шлепанцах. Большой палец на его левой ноге сросся с указательным, заключив ремешок в вьетнамок в непрерывное кольцо темной огрубевшей кожи. Ремешок словно врос в стопу или сросся с ней. Или это была не стопа. Или не вьетнамка. Голова снова закружилась. Все поплыло. Тёма зажмурился, растирая глаза. Странный монах пропал, растворился в пестром шуме. Вильнув на прощание запахом какой-то приторной специи. Тоже потом. Буркнула где-то рядом голосом Лены цветастая темнота. И Тёма привычно устремился в догонку, ориентируясь на её рыжий хвостик, как на противотуманную лампочку впереди едущей машины. Наконец она нашла ресторан, если верить запаху рыбный, хотя Тёма был готов засесть в любой, а в идеале залечь. Вспомнились тюфяки, расшитые золотом арабской вязи, изнеженные в своем роскошестве. Меню представляло из себя толстую, расхристанную папку с ламинированными изображениями блюд, посеревшими от мелких царапин и утратившими свою первозданную фотографическую яркость. Лена долго листала меню, сопела и хмурилась. Затем ткнула пальцем в пару страниц, и на столе мгновенно появились тарелки с горячей едой. Словно они только и ждали, когда их закажут, томясь в каких-нибудь безвоздушных закромах кухни. Официант поставил тарелки, забрал меню и улыбнулся. А Тёма зачем-то посмотрел ему в рот и увидел там желтоватые зубы. Одно мгновение, но его хватило. Эти зубы состояли из горизонтальных секций, похожих на панцирные пластинки макрицы. И слегка шевелились, блестящие и склизкие едва прикрывая белесый язык, походивший на дрожащее в густых соплях мушиное брюшко, внутри которого тоже что-то ворочалось или вертелось, мелькая черными сгустками. Теме сделалось не по себе, сердце заколотилось чаще. Он с ужасом уткнулся в тарелку, не найдется ли там тоже какое-нибудь неестественное движение. Гадость в глубине этой маслянистой жижи. «где-нибудь под торчащим над поверхностью супа плавником». Но есть хотелось не меньше, чем спать. Официант ушел, и память о нем тут же выдавил голод. Впитал, как губкой, точно и не было ничего. «Очень острая», – запивая водой, сообщила метелка. «Ты осторожней». Тёма наполнил ложку, понюхал и осторожно коснулся супа передними зубами. Через мгновение у него загорелся весь рот – Пламя перекинулось в нос, обожгло гортань. Он вернул ложку в суп и тоже схватился за стакан. Черт, что это? Однако голод пересилил и перец. Разбавляя суп водой, посмеиваясь над тарелочкой с маленькими зелеными перчиками, что официант принес на тот случай, если еда вдруг покажется гостям недостаточно острой, они съели почти все. Но от такой немыслимой остроты Тему слегка подташнивало и он выскочил на улицу, глотая душный воздух. «Все, поужинали», – процедил он. «Теперь в номер спать. Я очень устал». «Ага», – согласилась Лена. Тема усомнился в этом чересчур быстром «ага» и оказался прав. Метелке, как зажиточному дикарю, залетевшему в супермаркет, хотелось всего и сразу. Она так и норовила сейчас же все успеть и попробовать как будто этот день был у нее последним в жизни. Между тем, мрак теменной усталости густел с каждой минутой и застывал, как клей, концентрируясь где-то на подошвах. Ноги потяжелели и с каждым шагом отлеплялись от асфальта все трудней. Хотелось лечь и заснуть. Темные закутки переулков стали казаться уютными, пышные коврики магазинов манили своей мягкостью, а выставленные на улицу огромные чемоданы, открытые для продажи, представлялись комфортными кроватями, идеально подходящими для сна. Тёма водил головой, стараясь не вырубиться окончательно. Мимо плыли фигуры и лица. Над толпой невысоких людей, словно грязные айсберги, возвышались большие и бледные европейцы. Бесформенные, прыщавые, помятые, с неровными зубами – Словно уродливые сказочные тролли, они петляли по тротуарам, ища свой Титаник. В желтке навязчивых ламп перебирали ногами и сжимали пухлыми пальцами свои округлые кошелечки. Рядом с ними струились девушки, тонкие и стройные, как дым от индийских благовоний, только из янтаря. Прекрасные азиатские пленницы ростом в плечи, своему жирному европейскому айсбергу. Шоссе. Наконец, остановка Тук-Тука. В глубине переулка светились лавки. От них несло жареными креветочными палочками и еще какой-то незнакомой сладковатой копотью. Теме вспомнились мухи, которых они с друзьями жгли на булавках во времена школьных каникул. Такой же был запах. «Это же насекомые!» Восхищенно шепнула Лена, высматривая в переулке телегу Макашника. Надо же попробовать. Тёма поплёлся следом, не хотел отпускать, потеряет же в этой муте и не сможет больше найти, пока не выспится. На огромном грязном противне шкварчали кузнечики. Прозрачные маслянистые отсеки справа и слева от сковородки были заполнены каким-то жженным корявым попкорном, похожим на облитые машинным маслом давленые стручки гороха. Это были жареные личинки шелкопряда, белесые, а черные, измазанные в копоти, сверчки с промасленными бамбуковыми червями вперемешку и зеленые обрезки тростника зачем-то. «Ух ты, как круто! Ща наберем на завтрак!» обрадовалась Лена. Ушел их тук-тук, остановка опустела. Уличный фонарь неожиданно брызнул желтым светом. Тема зажмурился. Продавец ловко свернул бумажный кулек и насыпал в него сцепившихся лапками кузнечиков. В другой – длинных бамбуковых червей. В третий – каких-то личинок, похожих на горелые лисички. Во, сейчас будет дегустация!» – оживилась Лена, осматривая добычу. «Доставай мобилу, будешь фоткать, коробочка лопнет от зависти!» Коробочка, она называла ту часть своего офиса, в которой стоял ее рабочий столик весь в зелень, у окна. Тёма вынул телефон, батарейка красная, 9%. Начал снимать. На первой фотографии у Лены в зубах кузнечик, со всеми его ножками и усиками, торчавшими в разные стороны. На второй она кусает белого червя, оказавшегося лишь сухой хрустящей оболочкой. На третий ее рот заполнен маслянистыми личинками. И так далее, и так далее, и так далее... — На чипсы похоже, — хрустя кузнечиком сообщила Лена. — Только жевать тяжело и лапки острые. Тема тоже попробовал, сунул одного в рот, разжевал. Ему не понравилось. Горелый хитин был похож на черную корочку запеченного на костре яблока, только с неприятным горьковатым привкусом. Мягких частей в насекомых почти не оказалось, а те, что попадались, напоминали подсохшую нугу. Тёма запомнил, что вкус этот примерно соответствует запаху. «Так себе!» скривился он, ковыряясь в зубах. «Мне не понравилось». «Думаю, их надо с чем-то смешивать», — отозвалась метёлка. «Может, с рисом? Утром попробую, если на завтрак дадут рис. Или в суп покидать». «Да ну зачем?» «Вьетнамцы с голодухи жрали во время войны, больше нечего было. А эти дурака валяют, типа экзотика» туристам. «Не, зыря они сами тоже едят!» Лена кивнула в сторону мужика, увлеченно и сознанием дела, собиравшего себе кулек. «Это же китаец!» хмыкнул Тёма. «Почему?» «Ну или японец, вон камера на шее, тоже турист. Они вообще едят все, что движется, они бы и нас съели. Во, видишь, как смотрят. Сейчас набросится зубастик». у тебя!» улыбнулась Лена. — Умираю, — чуть не простонал Тёма. — Давай уже домой, а? Невыносимо, его глаза словно тормошили заснувшие цвета и звуки. С усилием он будто выдавливал ими из предметов сок, чтобы увидеть его или услышать, мысленно слезнуть. Те поддавались неохотно, жались в темноту, маскировались под тишину теней или уличный гул ламп, расставались собственным объемом и массой, лишь бы сложнее их было заметить, и складывались, перемешиваясь в расползающуюся, как нефтяное пятно, кляксу. В этом странном, сюрреалистическом стакане, где звуки накатывали волнами, свет щипал глаза, а тук-тук вился над дорогой, как облако, Тёме уже не показалось странным, что рядом с японцем Стоит, покачивая головой то вправо, то влево, как дешевый китайский болванчик, низенький щекастый человек, с вывернутыми в обратную сторону коленями. Солнце добросовестно грело море, ветер ласкал кожу невидимым шелком, волны накатами опустошали память. А массажистки, безостановочно пересмеиваясь о чем-то своем, пропитывали размякшие от безделья тела различными ароматными маслами. У гостиницы по дороге на пляж продавались фрукты, готовые к немедленному употреблению. Нарезанные дольками ананасы, прохладные кокосы с трубочкой для питья, очищенные от кожуры и уже нарезанные манго. В стороне от отеля располагался офис агентства по приключениям. Сплав по реке Квай, Крокодиловая ферма, слоновий питомник, несколько конкурирующих шоу-трансвеститов, один другого противней, аквапарки, рыбалка, дайвинг, тур по островам. Глаза разбегались, как муравьи по лесу. Тема и Лена зависли перед витриной, пытаясь сложить буквы в слова, как будто массажистки перемешали им не только кости, но еще и мозги. Дверь в офис дышала холодом, открывать ее не хотелось». Ты куда-нибудь хочешь? медленно произнес Тёма, удивляясь звуку собственного голоса и с трудом поворачивая пострадавший от ананаса язык. М -м", задумчиво промычала Лена. Может сюда? Бангкок? не -е -е. Она поднесла палец ближе к стеклу, коснулась листочка с надписью «Сафари» и фотографии каяка, несущего команду бесстрашных туристов по бурлящей от порогов реке. Тёма скривился. «Может, что попроще?» — спросил он, выковыривая из уха песок. «Ну, там, это...» Он ткнул в парочку, зависшую на толстом двойном канате. метровый полёт над джунглями и дикие гиббоны. Развлечение в экстрим-парке». «Это, по-твоему, попроще?» — усмехнулась метёлка. «Тёмыч, ты упасть не боишься? Вон в тебе жира почти центнер. Верёвка не выдержит и улетишь со всей дури к этим самым гиббонам». — Вон, смотри, какие у них лица серьезные. Явно что-то нехорошее задумали. Геббонные, правда, выглядели как-то преступно. — А на кайке я не улечу. — вздохнул Тёма. Ну да. Лена смерила его веселым взглядом. — Там тебя какие-нибудь крокодилы сожрут. Тёма хмыкнул. — Шоу трансвеститов? — предложил он, увидев длинноногих женщин с яркими перьями на голове но тут же вспомнил, какие странные люди попадались ему прошлым вечером. Трансвеститы, подумал он. «Пожалуй, не самое страшное, что здесь есть». «Короче, я придумала», — оживилась метелка. «Ну?» «Видела в инете ресторан, где круто готовят насекомых. Издеваешься?» «Без паники, цуцик! Зато они все грамотно делают, по рецептам. Должно быть вкусно, отзывы хорошие к тому же». «Ленка», — перебил ее Тема. «Какие там могут быть рецепты? Ты же знаешь, я с тобой хоть на край света, но жрать этих гадов, пусть и пережаренных, будет вкусно, не понравится, убежим!» Она улыбнулась и, сжав губы, легонько толкнула его кулачком в плечо. «Мы же банда!» В ее светлых бровях забилась морская соль. Кожа блестела от массажного масла, завязка на купальнике топорщилась растрепанным бантиком. Она зажимала под мышкой большое отельное полотенце со следами песка и светилась счастьем, ярче солнца. «Ага», — улыбнулся Тёма, тая в ее лучах. Ресторан находился на той же улице, где они ужинали в первый день. Вход у места был пафосный и подчеркнуто европейский. Меню выставлено наружу, перед входом ступеньки, коврик, высокая массивная дверь с толстой позолоченной ручкой. Тяжелая дверь, ты словно червяк, настоящая дохлятина. Зайти не получилось. У меню их перехватил низенький лупоглазый мужичок с жиденькой азиатской бородкой. Принялся объяснять на ломаных английском и русском, что это место исключительно для туристов, которые ничего не понимают, и что готовят там вовсе не насекомых, а обычных змей, делая их только на вид похожими на жуков или огромных гусениц. Обманывают, короче, наивных туристов. А вот он покажет место, где жарят настоящие деликатесы и только отборную саранчу. Где питаются настоящие ценители. Причем выбор в том месте самый огромный и вообще самый лучший во всем Таиланде. И сам он в том месте покупает на вынос, предпочитая его всем прочим. Тёма старался отвертеться от мужичка, как от назойливой мухи. Но тот шипел и жужжал, коверкая слова, словно обиженный кем-то шмель. Метелка загорелась, и Тема не смог ей противостоять. Вспомнился вчерашний случай в самолете, позволил себя уговорить, и они направились через какие-то темные, безлюдные переулки в сторону мерцавшего над городом одинокого, как зуб бабы-яги небоскреба. И их встретил очередной макашник с телегой по-настоящему сверхъестественных размеров. Его лоток выглядел ослепительным авианесущим крейсером по сравнению с жалкими каяками лотков конкурентов. Широкий, длинный, трехуровневый, мегамаркет в мире лотков. Содержимое его также было выдающимся. Целый энтомологический музей на колесах и даже пауки. Московский инсектарий умер бы от зависти или подавившись слюной. «Я это есть не буду», Объявил Тёма, глядя, как у метелки в изумлении отъезжает нижняя челюсть. Это отвратительная, тошнотворная гадость. Сам ты гадость, буркнула она. Где еще такое попробуешь? И ты не ешь, вдруг они ядовитые. Лупоглазый мужичок услышал знакомое слово, свел брови и начал размахивать руками, как голландская мельница. Нет, не ядовитые, их тут все едят, никто не умирает. Лена начала дегустацию. Тёма отвернулся. Щелчки камеры за его спиной свидетельствовали об искреннем энтузиазме, накрывшем метелку с головой. Тема вздохнул и стал рассматривать улицу. Повсюду валялся мелкий мусор. Лежали пятна и тени. Прохожих почти не было. По дороге вдоль тротуара что-то ползало, что-то маленькое и черное. Света в том месте было совсем мало, и оно, черное как тень, то и дело сливалось с маслянистыми пятнами на асфальте Мимо прошла тощая собака Тема осмотрелся, что могло отбрасывать тень такой формы, но ничего подходящего не приметил Между тем тень приобрела некоторый объем и перевалилась на тротуар По загривку Тёмы пробежал холодок Он зажмурился на секунду, а затем еще шире открыл глаза. Тень добралась до миски с рисом, которую оставили у дороги по буддистскому обычаю, и накрыла ее, окружив со всех сторон и завибрировала. Во рту Тему пересохло. От очередного щелчка за спиной он вздрогнул, облизал губы и сделал шаг в сторону тени. Скорее инстинктивно, чтобы лучше разглядеть. Еще шаг, за спиной щелчок и хруст. Одобрительное мычание Еще один Тень застыла и напряглась Тема замер Неприятный комок страха сгустился где-то под грудью Темыч, ты куда? Его тряхнуло от неожиданности Словно в темечко ударила молния Едва не вскрикнул Тень юркнула за мусорный бак Миска покачнулась Пустая Вокруг Ленки собралась уже целая толпа местных Они одобрительно смеялись и подбадривали. Продавец улыбался во все шестнадцать имевшихся в наличии зубов. Таскал что-то из-под прилавка и мерзко чавкал. Метелка это заметила и жестами поинтересовалась, чего он там ест. Тот достал белый пластиковый поддон, на дне которого в мутной молочной жиже шевелились желтоватые личинки с красными головками и длинными, развивающимися на хвосте отростками». Он подцепил одну за хвост и протянул Лене. Тёма зажмурился, с ужасом представляя, как эти твари дружно заползают во все возможные отверстия её тела. «Ты же не станешь это есть!» — воскликнул он. Лена протянула руку, примеряясь, как лучше ухватить вихляющуюся личинку. Тёма сморщился и, плюясь, завертелся на месте. Воображение его рисовало всякие ужасы, а мысли вертелись вокруг того, как с ней после этого целоваться Она положила личинку в рот, попыталась прожевать, но случайно проглотила, уж очень скользкая «Все!» — не выдержал Тёма, «Хватит! Идем в нормальный ресторан! Это приказ!» По дороге домой ее несколько раз тошнило чем-то чёрным и как показалось Теме живым «Ты их даже не прожевывала, что ли?» — кричал он, возмущаясь Ленкиной безрассудностью. «Прожевывала!» — отвечала Ленка, сгибаясь от очередного спазма рядом с вонючим орыком. «И как тебе эта гадость в рот лезла? Есть, что ли, больше нечего? Что за дурдом?» Ее отпустило к ночи. Она заснула быстро, уставшая от недомогания. Утром сказала, что пропустит завтрак, потому что очень хочется спать. «У тебя что-то болит? Ты себя хорошо чувствуешь?» «Да», — ответила Лена. «Все хорошо, просто не выспалась». За завтраком Тему давила тоска и опять встрепенувшееся после самолета чувство вины. Ему вспомнилось предыдущее утро, как они потешались над корейцами, которые поливали кетчупом бананы и над соседями по столику, как те морщились, когда они вытряхивали в рис остатки купленных в первый день кузнечиков и гусениц, превратившихся к тому времени в похожую на раздавленные чипсы труху. Днём он вернулся в номер с фруктами. Ленка все еще спала. Тема посидел рядом, без особого интереса пролистал в телефоне новости, еще раз справился о самочувствии, не вызвать ли врача, но ответ был прежний – со мной все хорошо, только очень хочется спать. Он побродил вокруг гостиницы, нашел сауну, осмотрел спортзал, узнал, где находится фитнес, потоптался у барной стойки. Пиво оказалось невкусным, глупым, как говорят обычно про недобродивший квас. Без метелки не хотелось ничего. Вспомнился Цой с его больной девушкой. Когда стемнело, у бассейна зашумела чья-то тусовка, будто беспокойные осы слетелись на липкую от сладости дыню. Он поднялся в номер с очередной надеждой, но все там было по-прежнему. Ленка сопела на кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон. Он не стал включать свет, сел рядом, помолчал с минуту, затем сказал, «Все же я вызову медиков, у нас же есть страховка. Ты явно отравилась какой-то дрянью, ведь ясно же, как день». «Это же ненормально столько спать!» «Не надо!» Сипла отозвалась Ленка. Голос у нее был странный. Точнее, это был совсем не ее голос. Тема нахмурился. Подошел, тронул одеяло, и ему показалось, что оно качнулось так, точно было единым целым, будто затвердело. Внутри послышалось хлюпанье. Кокон задрожал от какой-то влажной внутренней возни. Тёма отступил. «Ленка?» – испуганно прошептал он. «Не надо ванну!» – послышалось в ответ сиплый, сдавленный хрип. Тема отошел еще дальше и опустился в кресло. Кокон с хрустом раскрылся, словно бутон. Из него появилось что-то костлявое и мокрое и направилось в ванную. Теме сделалось не по себе. Он медленно встал, дверь захлопнулась, зашумела вода. На кровати, как и прежде, бугрилось одеяло. Тема включил свет, рука дрожала. Заглянул внутрь и в ужасе отшатнулся и сполз по стене на пол. Голова закружилась, словно увидел человека изнутри. Он очнулся от грохота в ванной. Ночь, темнота, редкие пьяные смешки за окном. Гулкий скрежет, ввинтил его сознание на место, как ржавую лампочку» и заставил подняться на ноги, затекшие и колючие. Шатаясь, он добрел до ванной и уставился на ручку, собирая остатки мужества, чтобы открыть дверь, за которой слышались стоны и тихий плач. Затем раздался удар, сыпь разбитого зеркала и снова плач. «Ленка?» – произнес он. За дверью стихло. «Что? Ты в порядке?» Стоны, скрежет, царапающие звуки – Об дверь что-то бухнуло. «Я войду», — сглатывая сухой комок, спросил Тёма. «Можно?» «Нет!» — был ответ, и от того, как он был произнесён, Тёма вздрогнул. На минуту он застыл, собирая вновь заметавшиеся мысли, а затем вышел из номера с решительным намерением вызвать скорую или что у них там есть. После разговора в приёмной гостинице он немного успокоился. Девушка сказала, что отравления случаются часто. Не все русские сразу адаптируются к местной еде. Что вот сейчас она уже сделала заявку, пусть он не волнуется. Возвращается в номер, ждет их дежурного врача. Тот будет совсем скоро, его уже вызвали. Тема послушно вернулся в номер. Открыл бутылку вина и присосался к ней, как младенец к сиське. Через минуту, кажется, ситуация вернулась под контроль. Он вышел на балкон и развалился на белом пластиковом стуле, уставившись на соседний корпус и мерцавшие над ним звезды. Грохот прилетел из номера. Бутылка упала и с зубным скрипом покатилась по бетону. Дверь в ванную была выбита и висела на нижней петле. Дверь в коридор стремительно закрывалась. На коврике чернели, поблескивая, мокрые пятна, похожие на следы. В голове зашумело. Следы рук, только рук, очень много рук и немного густой яркой крови. Тёма направился следом. Она была закутана в полотенце высотой не выше колена, размером с небольшую обезьяну или собаку, и передвигалась по ковролину медленно и неуклюже, как слепой. Но, натыкаясь на двери, резко и быстро подпрыгивала, Висла на ручки и проваливалась в проем, когда дверь открывалась Тёма шел следом, покачиваясь, перебирая ногами вязкие невидимые волны Осыпающиеся в шагах, как барханы Нелепый сон, где здравый смысл привычной реальности Со всеми ее правилами, ограничениями и условностями Отошел как будто на второй план, или даже на третий Утонул, растворился, ветром унесло Здесь и сейчас он преследовал то, во что превратилась за ночь его метелка Шел без единой мысли о будущем, не задумываясь о том, как и почему все это произошло Просто шел за ней, привычно, как делал это всегда В это время, за час до рассвета, в гостинице спали все И, кажется, даже камеры видеонаблюдения Он проследовал за полотенцем на улицу пробрался через небольшой садик, затем мимо спящего охранника в будочке ушла к Бауму. Его вынесло к шоссе, словно обшарпанную бутылку на берег, на пустой и сонный, как безумная вечность. Здесь Ленка остановилась, повернулась и внимательно посмотрела на Тёму. И забрала у него весь воздух, нечем стала дышать. Из маленького, водянистого черепа, состоящего то ли из прозрачных костей, то ли из затвердевшей слизи, на тему смотрели большие человеческие глаза. Это были глаза его любимой метелки, невыносимо знакомые, как всегда серые. В полупрозрачных трубках вокруг них и под ними перемещалась какая-то розовая жидкость. Рот был похож на бледную присоску. «Или на дыхательное отверстие, что бывают у каких-нибудь моллюсков». «Помоги!» — произнесла она с тихим, булькающим свистом. Тёма опешил, уставился на неё, хватая воздух. Голова закружилась, всё вокруг поплыло. Руки и ноги одеревенели, горлу подступил комок. «Слон!» — сказала Ленка. «Мне нужен слон!» Тёма не сразу понял это слово. Оно показалось выдохом или свистом, но повторенное дважды, а затем еще раз, он его понял. «Слон? Зачем?» «Помоги!» – еще тише сказала Ленка. «Будь другом!» Сам не понимая, что делает, Тёма вышел на дорогу с поднятой рукой. Через минуту рядом с ними остановился небольшой сутулый грузовичок. Водитель не сразу понял, что от него требуется – Встреча головой и опасливо поглядывал на живое полотенце у обочины Тема вывернул все карманы Нашел пару грязных бумажек Сунул тайцу и они поехали Свернули подсколоченную из досок арку с цветастой надписью «Элефант Рефьюж» Подрисованным изображением синего слона с задранным хоботом Вышли у будки со спящим охранником Ленка привычно рванула вперед Но быстро двигаться она теперь не могла Часто останавливалась и хрипела, трясясь словно от кашля Тема взял ее на руки, легкую, как котенок И понес вперед, ориентируясь по неприятному запаху, исходившему, скорее всего, именно от слонов По дороге им никто не встретился Небо светлело, над головой таяли звезды Воздух застыл, словно холодное желе Одно за другим мимо плыли какие-то строения, столбики, деревья Тема пересек просторную парковку и в зеленой глубине за пальмами нашел собранные из толстых бамбуковых стволов, покрытые сухими листьями загоны. Земля была вытоптана до грязи, но самих слонов не было. Лена вырвалась и понеслась куда-то в сторону. Рядом с колодцем спал на привязи небольшой слон. Он лежал на боку, как нерастасканная гора щебня. Лена подошла к нему и скинула с себя полотенце. Тёме снова сделалось дурно. Это было жуткое, невообразимо безобразное существо. Его будто собрали наспех из тех частей человека, что обычно скрывает кожа. Шесть ног были сделаны из изогнутых ребер разной длины. Одни заканчивались пальцами сохранившейся кожей, Другие походили на увенчанные фиолетовой опухолью отростки. Мышц не было вовсе. Их заменяло полупрозрачное студенистое желе. Всё вместе это походило на уродливого паука, будто сросшегося заново после удара мухобойкой. Под нескладными конечностями висел плотный сизый пузырь, похожий на раздувшийся фурунку или зародыш с собственными, прижатыми к брюху лапками черными точками глаз и тремя дрожащими отростками на спине. Тогда разум Тёмы окончательно перешел в то удивительное состояние, которое нас спасает, когда происходящее беспощадно выходит за рамки объяснимого, когда события окончательно теряют какую-либо связь с накопленным нами жизненным опытом. Паника и апатия – последние рубежи обороны рассудка. Теме досталось второе – Страх уступил место безразличию Ленка подползла к слону и перевернулась на спину Крепившийся к ней зародыш ожил И расправив собственные лапки, отлепился от тела Он был размером с небольшую дыню или ободранный кокос Приблизился к слону со стороны хвоста Расправил водянистые отростки и сжался, вытягиваясь Вытянувшись, начал ввинчиваться в коричневое отверстие под слоновьим хвостом Тот встрепенулся, вскочил на ноги Загудел и завертелся, как ошпаренный Размахивая своим морщинистым хоботом и хлопая ушами, словно тряпками В бытовке позади Темы проснулась возня и крики Наружу выскочил всклокоченный Таец, Уставился на слона, на Тему На дрожащие в конвульсиях остатки Ленки и, поняв что-то, принялся верещать, как поломанная циркулярка. На шум высыпали другие, с не менее ошалевшими и бледными лицами тайцы, беспомощно окружили слона. Тема подошел к Ленке, она еще шевелилась. В ее сохнущих глазах остывала странная, безумная радость. От тела, от того, что у нее осталось, сохранились только конечности и никаких внутренних органов. И даже эти пузырьки, как заметил Тёма, были почти на исходе. «Спасибо», — произнесла она. Тёма заторможенно кивнул. Лена подняла одну из лапок, ту, что имела кисть, сжала её в дрожащий кулачок и легонько дотронулась до Тёминого колена. «Помог мне», — сказала она. «Потому что мы...» На этом пузырьки иссякли, и последнее слово не прозвучало. Его произнесла тишина «Банда», — повторил за ней Тёма Тайцы прогнали чужака с территории приюта И Тёма поплёлся вдоль пыльного шоссе Бестолково рассматривая под ногами мусор Пару раз ему хотелось броситься Под громыхавший мимо автобус Но всякий раз его что-то останавливало Не хотелось, наверное, губить ещё одну жизнь К вечеру его подобрала полиция. Никаких внятных объяснений он дать не смог. Через день его отправили домой, на родину. Чтобы прийти в себя, ему потребовался почти год. Теперь у него семья и двое детей. Все изменилось, стало другим. Но в своих папках на компьютере и в фотоальбомах он хранит фотографии той девушки, своей неугомонной метелки и подолгу всматривается в ее молодое лицо, всегда молодое и красивое. В ее глаза широкую счастливую улыбку и золотистый пучок волос, за которым он когда-то бегал по далеким и чужим улицам. И он думает о том, что с тех пор никто и никогда не считал его своей бандой.